Глава четвертая. Стуки в сердце. Поначалу, когда Эзра навещал миссис Карлатти в больнице, его пропускали к ней без всяких околичностей. В последний раз дело осложнилось. «Вы родственник?» — спросила сестра. «Нет, я компаньон в деле. Извините, но посещения разрешены только родственникам». «Но у нее нет родственников». Вообще никого нет. Кроме меня. Видите ли, мы с ней совладельцы ресторана. А что это у вас в банке? Суп. Суп? — переспросила сестра. Я приготовила ее любимый суп. Организм миссис Скарлатти не принимает пищу. Да-да, но мне хотелось порадовать ее чем-нибудь. На него посмотрели искосы и, наконец, со скрытым раздражением проводили в палату. Раньше миссис Карлатти предпочитала общую палату, она была весьма общительна. Откинув голову, выпрямившись, она сидела в своем эффектном черном халате, косынкой из батика, прикрывала ее волосы. — Голубчик, — говорила она, едва он появлялся в дверях. Женщины в палате на миг настороженно застывали, пока до них доходило, насколько он молод, слишком молод для миссис Карлатти. На этот раз она лежала в отдельной палате, и все, чем она была в состоянии встретить его, это открыть глаза и снова устала закрыть их. Теперь он даже не был уверен, хочет ли она его видеть. Он знал, стоит ему уйти, и кто-нибудь из персонала выльет принесенный им суп. А ведь это его коронное блюдо, суп из куриных желудочков, который она всегда любила. В его рецепт входило 20 зубчиков чеснока. Раньше миссис Скарлатти утверждала, что чеснок успокаивает желудок и нервы, улучшает настроение на целый день. Такой суп, однако, не включали в меню, потому что, по ее словам, он был тяжеловат для изысканного ресторана Скарлатти. И это несколько обижало Эзру. Когда здоровье еще позволяло ей находиться дома, он часто готовил для нее в ресторанной кухне этот суп и сам относил наверх в ее квартиру. Даже в больнице она поначалу съедала по маленькой тарелочке. Теперь об этом и речи не было. И все же он продолжал носить ей этот суп от полнейшего бессилия. Не лучше ли встать на колени у ее кровати, положить голову на простыню, взять ее руки и попросить миссис Карлатти? «Поправляйтесь». Но она — деловая женщина. Это шокировало бы ее. Вот ему и оставалось лишь одно — приносить ей суп. Он сидел в углу палаты в кресле из зеленого пластика с остальными подлокотниками. Наступил октябрь, и уже начали топить, воздух был жгучим и сухим. Из головы больничной кровати слегка приподняли, чтобы миссис Скарлатти легче было дышать. Время от времени она шептала, не открывая глаз, «О, Господи!» И тогда Эзра спрашивал, «Что? Вам что-нибудь нужно?» А она только вздыхала. «Или, может, это журчала вода в батареях?» Эзра не приносил с собой книг, не заводил разговоров с медсестрами, которые то появлялись, то исчезали, поскрипывая резиновыми подошвами. Он сидел, опустив голову, уронив на колени свои большие бледные руки. В последнее время он немного пополнел, Толстым не был, нет, но словно бы округлился и раздался вширь, как нередко случается со светловолосыми мужчинами. Теперь же он сбросил этот излишек вес. Как и у миссис Скарлатти, его организм не принимал пищи. Одежда висела мешком на его крупном, словно бы утратившем объем теле. Спереди и сзади широкий, а, посмотришь сбоку, тонкий, как лист бумаги. Волосы будто сноп пшеницы падали ему на глаза, он и не пытался откинуть их назад. Им с миссис Карлатти немало довелось пережить вместе, сказал бы он, спроси его кто-нибудь об этом. Но что именно? Муж у нее оказался никудышный, дело случая по ее словам так же, как бутылка плохого вина, и она ушла от него. На войне в Корее убили ее единственного сына, ровесника Эзры. Оба эти события она пережила в одиночку, еще до того, как взяла Эзру в компаньоны. Ну а сам Эзра пока ничего серьезного не пережил. В свои 25 лет он не был женат, не имел детей и по-прежнему жил с матерью. На поверку, все, что он и миссис Скарлатти пережили вместе, были годы тихого дремотного однообразия. Ее жизнь, затерявшаяся где-то в прошлом, и его все откладывавшееся на будущее. Встретились, и вот теперь они поддерживали друг друга в образовавшейся вокруг пустоте. Эзра был благодарен миссис Скарлатте за то, что она спасла его от бесцельного и бессмысленного существования и научила всему, что знала сама. Более того, за то, что он был нужен ей. Не будь ее, с кем бы он остался? Брат и сестра жили самостоятельно. Он преданно любил мать, но она была чересчур эмоциональна, и ему все время приходилось быть на чеку. По общепринятым меркам его и миссис Скарлатти нельзя было считать людьми близкими. Эзра называла ее миссис Скарлатти. Она Эзру, мой мальчик, мой ангел. Но держала его на расстоянии и никогда не интересовалась его жизнью вне ресторана. Эзра знал. После ее смерти единоличным владельцем ресторана станет он. Миссис Карлатти сказала ему об этом перед тем, как в последний раз лечь в больницу. «Не нужно», — ответил он. Она промолчала. Наверное, решила, что это только слова. Конечно, внутренне он не желал, не домогался чужого. Он никогда не придавал деньгам особого значения. Но куда денешься? Так или иначе, ей больше некому оставить ресторан. Она подняла руку и тут же уронила ее. К этому разговору они уже не возвращались. Однажды Эзра уговорил мать пойти вместе с ним в больницу. Он любил, чтобы близкие ему люди ладили между собой, хотя и предвидел, что с матерью будет нелегко. Когда речь заходила о миссис Карлатти, В ее голосе звучали недоверчивые, даже ревнивые нотки. «Не представляю», — повторяла она, — «что только ты в ней находишь. Она же просто бездушная, твердокаменная, хотя и носит модные тряпки, а как выглядит ей наплевать. Понимаешь, не утруждает себя. Губы и то не подмажет, а эти черные круги под глазами. И никогда никому не улыбнется». Но сейчас, когда миссис Карлатти была так серьезно больна, мать не высказывала своего мнения вслух. Она долго обдумывала, что надеть для визита в больницу, и выбрала шляпу с вуалью, чем весьма обрадовала Эзру. Ведь эта шляпа знаменовала собой важное семейное событие. Он с удовлетворением отметил, что мать решила пойти в выходном черном пальто, хотя оно и не такое теплое, как ее будничное, бордовое. В палате она сказала миссис Скарлатти, «Ну, вы просто великолепно выглядите, совершенно не похоже на больную». Это была неправда, но с ее стороны большая любезность. «Когда я умру?» — проговорила миссис Скарлатти хриплым голосом. «Пусть Эзра переедет в мою квартиру». «О чем вы говорите? Какая глупость?» — сказала Перл. «Что глупость?» спросила миссис Карлатти, но усталость захлестнула ее, и она закрыла глаза. Перл не поняла ее, решила, что это риторический вопрос, и невозмутимо расправила на коленях юбку. Вер глупости. Никогда в жизни не слыхала такой ерунды. Один только Эзра понял, что имела в виду миссис Карлатти. Она спрашивала, что было глупостью. Ее смерть или что Эзра должен переехать в ее квартиру. Но он не стал объяснять этого матери. В другой раз он получил специальное разрешение привести в больницу нескольких работников ресторана Тодда Даккета, Джоссую Пейсона и Реймонда, шефа по соусам. Пожалуй, миссис Скарлатти была рада повидать их, хотя прошел визит натянуто, неловко. Все трое стояли у стены и откашливались. Ни один не согласился присесть. «Ну, как идут дела?» — поинтересовалась миссис Карлатти. «По-прежнему покупаете все самое свежее?» Вопрос был задан не в попад. Ни один из них не занимался покупкой продуктов. И Эзра понял, как далека она сейчас от всего этого. Но мужчины были, слава богу, тактичны. Тот Дакет кашлянул и сказал... «Да, мэм, так, как вы хотели». «Я устала», — сказала миссис Карлатти. В соседней палате лежала истощенная умирающая женщина. Дальше по коридору глубокий старик, жене которого, маленькой, хрупкой, ставили в палате на ночь раскладушку, а еще дальше смогла кожа иностранец, которого постоянно навещали родственники. Его палата напоминала цыганский табор. Эзра знал, что женщина в соседней палате умирает от рака, у старика какое-то редкое заболевание крови, а у иностранца что-то с сердцем. Точный диагноз еще не установили. «Стуки в сердце», — сообщила ему смуглая, экзотического вида девочка, которой было еще слишком рано посещать больницу. Она стояла за дверью палаты, тихо играя в йо-йо. «Может, шумы?» — переспросил он. Нет стуки. Эзра начал чувствовать себя в больнице одиноким и был бы рад с кем-нибудь подружиться. Производя какие-то таинственные манипуляции над миссис Скарлатти, сестры выставляли его за дверь, и большую часть времени он проводил в холле, уныло прислоняясь к стенке возле палаты или стоя у окна в конце коридора. Подойти было некому. Это больничное крыло отличалось особой тишиной, а люди, попадавшиеся ему здесь, замкнутостью и неприступностью. И только девочка-иностранка заговаривала с ним. «Наверное, он скоро умрет», — сказала она и опять занялась своей игрушкой. Эзра еще немного постоял в коридоре, но девочке с ним явно было неинтересно. Листовой салат, мягко качанный салат, листья цикория, эндивий, свежие, сбрызнутые влагой — на столе посреди кухни. В другие рестораны никому неизвестные лица доставляли овощи прелыми, загнившими, в вонючих грузовиках, но в ресторане Скарлатти для этого был специально нанят мистер Пурди. Каждый день, едва рассветало, еще до восхода солнца, он самолично закупал овощи для ресторана Скарлатти. Около восьми утра он доставлял их на кухню в больших корзинах, К тому времени Эзра уже был на месте, чтобы знать, на какие продукты можно рассчитывать в этот день. Иной раз мистер Пурди вовсе не привозил баклажанов, а иной раз вдвое больше, чем нужно. В такое унылое время года, как сейчас, стоял ноябрь. Местных овощей не было, и мистер Пурди волей-неволей закупал привозные. Вялую морковь, огурцы, словно покрытые воском, все из других штатов. А помидоры... «Смотреть противно». «Вы только подумайте», — говорил мистер Пурди, вынимая из корзины помидор. «Продавец уверяет, выращено на кусте». Но естественно, на кусте. Как же еще их можно выращивать?» «Но где они у вас дозревали?» — спрашиваю я. «Как это где?» — отвечает. «На кусте». «Что ж, возможно, так оно и есть. Только я вам прямо скажу, где бы они ни дозревали...» Вкус у них, будто они месяц-полтора полежали на подоконнике и прям таки сделаны из дерева, целлулоида или ластика. Душа кровью обливает Цезра. привозить себе такую дрянь. Уж лучше, прости меня, совсем не приезжать сюда с этим товаром. Мистер Пурди худой, сморщенный человек в комбинезоне белой рубашки, поверх которой он надевал лоснящийся черный пиджак. Его длинное узкое лицо вечно казалось недовольным, даже в разгар летнего сезона. Один только Эзра знал, что у него доброе сердце и широкая и щедрая душа. Так же, как и Эзра, и по тем же причинам мистер Пурди радовался хорошей еде, не столько, чтобы вкусно поесть самому, сколько, чтобы накормить других. Как-то мистер Пурди пригласил Эзру к себе домой. Жил мистер Пурди в трейлере серебристого цвета на шоссе Витчи, и накормил он Эзру обедом, приготовленным из одной только молодой спаржи, которая, как считали они Сезрой, вкусом напоминала устриц. Миссис Пурди, улыбчивая, круглолицая женщина в инвалидном кресле, сказала, что они разговаривают друг с другом точно полоумные, однако же съела подряд две большие порции. А мужчины с нежностью наблюдали за ней. Им доставило огромное удовольствие, что на тарелке, покрытой тонкой пленкой растаявшего масла, не осталось ни кусочка. «Если бы ресторан принадлежал мне одному, — сказал ему теперь Эзра, — я бы зимой вообще не подавал помидоры. А попытайся кто из клиентов заказать их, я бы сказал, да вы что, это совсем не по сезону, и предложил бы что-нибудь поинтереснее. А они взяли бы да ушли. Вовсе не обязательно». А еще я бы повесил на стене специальную доску и каждый день писал на ней мелом название двух-трех хороших блюд. Вот, как во Франции, и никакого меню. Посмотрел бы на посетителя и сказал ему, «У вас усталый вид, позвольте предложить вам рагу из бычьего хвоста». «Миссис Карлатти умерла бы от огорчения», — заметил мистер Пурди. Воцарилось молчание. Мистер Пурди потер щетинистый подбородок и поправил себя. Перевернулась бы в гробу. Они помолчали еще немного. «Вообще-то мне этот ресторан ни к чему», — сказал Эзра. «Конечно», — сказал мистер Пурди. «Я знаю». Он надел черную фетровую шляпу, помедлил минутку и ушел. Девочка-иностранка спала в холле. Положив голову на стальной подлокотник кресла, такого же, как в палате у миссис Карлатти, Эзра поежился. Ему захотелось свернуть свой пиджак и подложить его девочке под щеку, но он побоялся ее разбудить. Потому и не подошел к ней, а остался у окна, глядя на прохожих вниз. Какими крохотными казались их ноги, как решительно двигались вперед их укороченные фигурки и его вдруг поразило неутомимое человеческое упорство. В холл вошла женщина, одна из иностранок. Она была не такая смуглая, как другие, но Эзра догадался, что это иностранка. Она была в тапочках, что совершенно не вязалось с дорогим шерстяным платьем. Вся их семья, как он заметил, придя в больницу, каждое утро сразу же переобувалась в тапочки. Эти люди ухитрялись создавать здесь домашнюю атмосферу, приносили с собой в пакетиках семечки орехи, выкладывали пахнущую пряностями еду, а раз даже поставили на батарею в холле литровую бутылку молока, чтобы заквасить йогурт. Мужчины курили в коридоре, женщины тихо переговаривались и вязали яркие свитера. Сейчас женщина подошла к спящей девочке, склонилась над ней и откинула с ее лица прядку волос. Взяла девочку на руки и села в кресло. Девочка не проснулась, только примостилась поудобнее и вздохнула. Так что Эзра спокойно мог бы подложить ей под голову пиджак. Он упустил этот шанс. Все равно, что опоздал на поезд или упустил что-то еще более важное, чего не вернуть никогда. Невозможно объяснить, почему его внезапно охватило горестное чувство. Он решил готовить для посетителей ресторана фирменный суп из куриных желудочков и велел официантам, предлагая клиентам меню, говорить «Кроме супов, указанных в меню, у нас сегодня...» Когда один из официантов не вышел на работу, Эзра нанял вместо него женщину. Миссис Карлатти не потерпела бы такого. По ее словам, подавальщицы могли работать только в забегаловках. Новенькая, однако, с большим успехом, чем официанты-мужчины, рекламировала новый Эзрин суп. «Попробуйте наш суп из куриных желудочков», — говорила она, — «острый, с чесночком и приготовлен с душой». На улице стоял такой пронизывающий холод, а официантка была такой услужливой и сердечной, что клиенты все чаще заказывали этот суп. Эзрин решил, что если кто-нибудь из официантов уволится, он снова наймет женщину а потом, может быть, и еще. На следующей неделе он предложил клиентам запеканку из крабов со специями, блюдо его собственного изобретения, потом суп-пюре из шпината. А когда официанты стали жаловаться, что приходится запоминать множество новых названий, он купил черную классную доску и мелом сверху написал на ней «Сегодня мы предлагаем». Но когда миссис Карлатти спросила его однажды Как идут дела в ресторане, он об этом даже словом не обмолвился. Наклонившись вперед и стиснув сплетенные пальцы, он сказал Прекрасно, М -м -м, прекрасно. Если она и заметила странные нотки в его голосе, то ничего не сказала. Миссис Скарлатти, худощавая, темноволосая, сутулая, вообще не была несколько высокомерна. Мать Эзры, пожалуй, была права. Миссис Карлатти, видимо, было совершенно безразлично, что думают они ней другие. Но в этом-то и заключалось ее обаяние. Полуприкрытые сонные глаза, она не давала себе труда держать их открытыми, спокойный, равнодушный голос. Теперь все это резко усугубилось. Кожа ее приобрела безжизненный, мраморно-бледный оттенок, а лицо стало как у сфинкса одни только плоскости и прямые линии. Даже волосы и те стали, как у сфинкса. Короткий черный клин, точнее ком, безжизненный и жесткий. Эзри порой чудилась, будто она не умирает, а каменеет. До чего же трудно было воскресить в памяти ее низкий грудной смех, небрежное высокомерие. «Голубчик», — говорила она, посылая его с каким-нибудь поручением — и сопровождала свои слова томным жестом. «Послушай, ангел мой!» Раньше в ее присутствии он чувствовал себя двенадцатилетним мальчуганом, не старше, а сейчас он был древним старцем, ее отцом или дедом. Он утешал ее и развлекал. Не все, что она говорила в эти дни, можно было понять. «Во всяком случае», — однажды прошептала она, «Я никогда не казалась смешной. Правда, Эзра?» «Смешной?» — переспросил он. «Да, тебе». «Мне?» «Конечно, нет». Он был смущен, что невольно отразилось на его лице. Она с улыбкой покачала головой. «О, ты всегда был любимым ребенком», — сказала она. «Наверное, память подводила ее. Она не знала его в детстве. Ты все принимаешь за чистую монету». Может, она путала его со своим сыном Билли?» Она отвернулась и закрыла глаза. И ему вдруг стало не по себе. Он вспомнил, как однажды мать чуть не умерла, случайно раненной стрелой, и виноват во всем был только он, Эзра, у которого вечно все варилось из рук. «Я не хотел, я нечаянно!» — кричал он, но его раскаяние оказалось ненужным. Всю вину свалили на брата и на отца, купившего лук со стрелами. Эзра. Любимец матери. Вышел сухим из воды. С него не сняли бремя вины, не облегчили ему душу. И тяжесть эта так и осталась с ним навсегда. «Вы ошибаетесь», — сказал он. Веки миссис Скарлатти дрогнули, подернулись мелкими морщинками, но глаза так и не раскрылись. «Вы путаете меня с кем-то. Я Эзра». — сказал он, и потом, низко наклонившись к ней, добавил непонятно почему. «Миссис Карлатти, помните, как я демобилизовался? Меня комиссовали за то, что я ходил во сне, и отправили домой. Я не совсем спал тогда, миссис Карлатти. Я понимал, что делаю. Я не хотел ходить во сне, но какая-то частица моего существа бодрствовала и наблюдала со стороны за тем, что происходило, и, постарайся, я как следует, мог бы проснуться. Мне казалось, я вижу сон и понимаю, что в любой момент могу прервать его. Но я не делал этого. Рвался домой. Я был не в силах больше оставаться в армии, миссис Карлатти. Потому и не просыпался. Если бы она могла слышать его... Ее единственный сын Билли подорвался в Корее на мине, Она бы поднялась, несмотря на тяжелую болезнь, и закричала «Вон! Вон из моей жизни!» Но она, должно быть, ничего не поняла, потому что опять только покачала головой, улыбнулась и впала в забытье. Сразу после Дня Благодарения скончалась женщина, которая была при смерти. Маленький старичок не то умер, не то выписался из больницы. А иностранец был жив, и родственники продолжали его навещать. Теперь они узнавали Эзру в лицо, и когда он проходил мимо их палаты, здоровались, окликали его, — идите сюда. И он заходил к ним, застенчивый, но довольный, и руки на груди, молча стоял там минуту-другую. При появлении Эзры, пожелтевший и высохший больной, подключенный к разным трубкам, всегда пытался улыбнуться. Судя по всему, он не понимал по-английски. У его родственников знание английского языка соответствовало их возрастам. Девочка говорила совершенно свободно. Молодые люди с ярко выраженным, но приятным акцентом. А старики с трудом, коверкая фразы. Правда, в конце концов, все, даже те, кто свободно объяснялся по-английски, бессознательно переходили на родной язык, в котором гласные были такие округлые, что говорящий то и дело вытягивал губы трубочкой, как будто беспрестанно выражал удивление. Эзра любил слушать их. «Когда не понимаешь, о чем люди говорят», — думал он, «как отчетливо проступают все тонкости связей и отношений между ними». Вот женщина повернулась к одному из мужчин, и лицо ее озарилось и расцвело. Вот больной вскрикнул от боли, и жена его вздрогнула, словно боль пронзила и ее. Вот девочка чем-то расстроена, поглаживает пальцами золотой браслет материнских часов и успокаивается.